Рик и Дир согласно выпрямились. Правитель не требовал их присутствия, когда лично сопровождал Велину. Что же, краткий отдых от утомительного несения службы им совсем не помешает. Но когда пленница проходила мимо Рика, то неожиданно запнулась. Демен по инерции проскочил несколько шагов, затем с удивлением оглянулся. «Ох», — смущенно произнесла Эвелина, — «шнурок развязался. Ваше Величество, извините». Дэмиен тяжело вздохнул и отвернулся, всем своим видом выражая покорность судьбе. «Слушай внимательно», — прошипела девушка, почти не разжимая губ, — «ритуал — это боль. У тебя будет две минуты, не более, понял?» Рик едва не поперхнулся от неожиданности и проявленной пленницей смелости, если не сказать больше, наглости. Опасливо покосился Надира, но тот не обращал никакого внимания на происходящее, видимо, витая в облаках по поводу скорого свидания с Тирой. Император же стоял слишком далеко, чтобы что-нибудь услышать. «Ты скоро?» — осведомился он. «Уже все!» Евелина встала и ласково улыбнулась правителю. «Извините еще раз!» «Ничего страшного!» — пробормотал он, подхватывая девушку под руку. «Тебе пора отвыкать просить прощения за каждую оплошность. Как-никак, скоро ты станешь моей женой, а императрица не обязана извинять мелочи. Она выше их!» Рику, наверное, показалось, что при этих словах Демиена в глазах пленницы промелькнула некая нестерпимая боль, что ему стало не по себе. Неужели он ошибался в ее намерениях? Последний день весны. Эвелина не спала всю ночь перед ним. Шелковые простыни, казалось, жгли кожу. перед крепко закрытыми глазами кружились странные образы переходящие в кошмары чуть более суток отделяли девушку от брачного ритуала а значит и от окончательного поражения Евелина разрывалась от противоречивых желаний все ее существо кричало ты не можешь уступить императору но самое темное Самая потаённая часть души замирала от предвкушения. Как, наверное, уютно и спокойно будет провести ночь в объятиях императора. Когда-то он уже доказал ей, каким замечательным любовником является. Пусть наслаждение от ночи инициации было... Смешано с терпким привкусом унижения, какая разница? Кто посмеет упрекнуть ее в слабости, если на голове бывшей бесправной пленницы воссияет корона могущественной империи? Евелина металась по кровати, не зная, что предпринять. Любое решение выглядело глупым и заведомо проигрышным. Смириться со своей участью «Значит, предать свой род? Забыть, что именно император послужил причиной смерти ее родителей? И плюнуть на собственную гордость и честь? Ну что противопоставить этому, если только...»